«Как тогда?» — еле слышно произнесла она и стала гладить его затылок. «Ты уехал. Я звоню, а мне говорят, он в Ленинграде. Я даже написать хотела, только постеснялась. Боялась, не поверишь. Ты вспоминал?» «Да», — выдохнул он, не ведая, что лжет. «Она действительно из всех запомнила только его? Так, что теперь сама все говорит и делает?» «А я еще не хотел ехать сюда», — вспомнил он. У него напряглись руки. Как мешал этот поганый фужар «Я отнесу бокалы», — попросила она. Он кивнул и передал ей свой. Она открыла дверь, впустив шум и мерцающий свет. Упруга пошла к столу, едва не задев танцующего Ромку. «Она же просто красавица», — едва не сходя с ума, думал Дима. Она уже спешила обратно, улыбаясь издалека, показывая освобожденные руки. Он зачарованно следил. Она подошла. «Может, потанцуем?» «Я как раз хотел...» Она вывела его в комнату. И началась игра, называемая танцем. Они медленно переступали с ноги на ногу, терлись друг о друга, обнимались. Он тянулся к ее губам, она пряталась. Но он не хотел играть, как все. Он не играл. «Не отворачивайся». «Почему?» спросила она удивленно. Вопрос был идиотский, и она, видимо, поняв это, тут же подставилась. Губы её были упругими и скользкими. Его правая рука стекла по её спине, пошла ниже, достигла края платья и нырнула под него, прильнув к атласной коже. Губы разомкнулись. «За это ты тогда схлопотал». Жарко выдохнула она ему в шею. «Что ты медлишь?» — прошептал он. Она поцеловала его подбородок, потом опять подставила рот. «Нет байки вредоноснее на свете, чем враки о и Джульетте!» — раздался над самым ухом голос шута. Дима ошарашенно вздёрнул голову. Тёмная тощая тень проплыла мимо. «Кыш!» — сказал Дима ей вслед, и в этот момент кто-то толкнул его локтем в бок. Дима обернулся и опять рякнул. «Кыш!» ай -яй -яй, Ахальники!» — ухмыляясь, сказал танцующим Ромка, снова сделал выпад локтем и попал Еве в бок. «Отстань!» — крикнула она со стервенением. Дима потянул ее к себе. Она покорная и обещающе обмякла. «Пошли отсюда!» — попросил он. «Куда уж тут?» — кончилась песня. И Ева изящно выскользнула. «Подожди!» И удалилась к столу, где трубили общий сбор, открывая очередную партию бутылок. Дима остался посреди комнаты со слегка разведенными руками и пустыней в голове. Над пустыней бушевал сам ум. Песок ревел, рубил лицо, слепил и заглушал все вокруг. «Друг мой, как вы непосредственный!» Донесся сквозь гул и плач ветра печальный голос. Кто-то взял Диму за локоть. Дима обернулся. «А?» Шут подтолкнул его к креслу и ухнул на него сам. «Ромка, ейный хахаль, видишь, на Татьяне завис. Так должна же она продемонстрировать, что ей плевать!» Дима сел на подлокотник. «Что?» — спросил он после паузы. Ева оживленно тараторила с Татьяной и Светкой. Ромка вертелся рядом. Магнитофон взорвался новой мелодией. «Сейчас вернется!» — голос Димки срывался. «Нет, не думаю». Ромка лихо шаркнул лапкой и пригласил. Ева отмахнулась. «Не пошла!» — возбужденно выкрикнул Дима. «Естественно. Нельзя же так сразу. Право слово». «Ну да». «Нет. А как же...» «Слишком много доверия к двуногим прямостоящим стоящим», — изрёк Шут. «Только мазохисты, дымок, любят кого-то, кроме себя. Лидка вот никого, кроме себя, не любит. Потому и со мной удобно, легко. Я её тщетными мольбами о сопереживании не утомляю. Душу не распахиваю. И ей не даю. Ей хорошо. Делаем, что хотим. Каждый сам по себе». Ева пила, похохатывая, и не оборачивалась даже. Дима перевёл взгляд на Литку. Литка смирно сидела, ложив подбородок на сцепленные ладони. Она ждала. Она любила. Дима круто мотнул головой. «Тебе Бог послал её, а ты...» «Ай-яй-яй!» — с оттяжечкой сказал Шут. «Я бы с неё Афродиту писал!» — бабахнул Дима. закат! Веспер горит! И клочья пены, рвущиеся на ветру!» «Ветер, понимаешь? И волосы черным пламенем в зенит!» «У нее короткая стрижка!» Шут, ухмыляясь, с любопытством вглядывался Диме в лицо. Дима очнулся. «Что?» «А...» Он устало вздохнул. «Неважно». вся чушь!» С нежностью сказал Шут. «Это пройдет. Веспер и все прочее. Скажи лучше, как ты Афродиту тут сбацаешь?» Шут погладил своё тощее брюхо, обтянутые модными штанами. «Ведь на худсовете тебе порнуху пришьют. Или, верный соцреализму, изобразишь действительность в её революционном развитии и зашпаклюешь всё пеной?» Ева смеялась. «Ладно», — сказал Шут. Кряхтя он встал и пробормотал рассеянно. «На дрожку пойти». «Шут», — спросил Дима, — «а почему ты цитируешь всегда?» Шут усмехнулся грустно. «Для конспирации», — сказал он, поразмыслив. «Так больше возможностей говорить от души. Авторитет. Дескать, с меня взятки гладки. Это не я вас матом крою, а Шекспир, Ростан, Стругацкий, Бот-Дзюи». «Я так и думал», — сказал Дима.